В дальнем конце они тоже заметили серые силуэты, поэтому пробежали мимо покрытых пылью гобеленов в следующий огромный старинный зал. «О боги! Там висит картина с тремя огромными розовыми женщинами, а на них всего один!» — воскликнул Лобсанг, но его уже утащили прочь. «Не отвлекайся, ладно? Главный вход находится там. Здесь полно аудиторов, но это всего лишь старая картинная галерея. Здесь нет ничего, что могло бы их заинтересовать». Они с трудом затормозили на скользких мраморных плитах. Широкая лестница вела на следующий этаж. «Там мы окажемся в ловушке», — сказал Лобсанг. «Со всех сторон проходят балконы», — возразила Сьюзан. «Бежим!» Она втащила его вверх по лестнице, затем они вбежали в арку и замерли. Галереи занимали несколько ярусов. Находясь на втором этаже, посетители могли увидеть то, что происходит этажом ниже а этажом ниже суетились аудиторы. «Что они там делают?» — шепотом спросил Лопсанг. «Я думаю», — мрачным тоном произнесла Сьюзан, — пытаются разобраться в искусстве. Госпожа Мандариновая была обеспокоена. Ее тело постоянно выдвигало странные требования, и работа, которую ей доверили, продвигалась крайне неудовлетворительно. У стены стояла рама того, что совсем недавно было полотном сэра Роберта Куспидора. Повозка, застрявшая в реке, сейчас рама была пуста. Рядом стоял аккуратно свернутый в трубку холст. Перед рамой на полу были выстроены по размеру кучки пигмента. Несколько дюжин аудиторов расчленяли эти кучки на составляющие молекулы. По-прежнему ничего? спросила она, шагая вдоль склонившихся аудиторов. «Ничегошеньки, госпожа Мандариновая! Пока только всем известные молекулы и атомы!» Несколько дрожащим голосом ответил один из аудиторов. «Так может, все дело в пропорциях? В балансе молекул? Общей геометрии мы продолжаем?» «Так продолжайте, только быстрее!» Прочие аудиторы, напряженно копошившиеся перед тем, что совсем недавно было картиной, и, в принципе, оставалась таковой, поскольку все ее молекулы до последней находились в помещении, подняли на мгновение головы и тут же возобновили работу. Госпожа Мандаринова никак не могла понять причины своей злости, и оттого злилась еще сильнее. Возможно, одной из причин был странный взгляд, которым господин Белый посмотрел на нее, поручая эту работу, аудиторы не привыкли чувствовать на себе чей-то взгляд». Они никогда не смотрели друг на друга, потому что выглядели одинаково, а, кроме того, они не привыкли к мысли о том, что лицом можно что-либо сообщить. Если уж на то пошло, само лицо было им в новинку, как и тело, которое весьма странно реагировало на выражение лица другого аудитора, в данном случае господина Белого. Когда он посмотрел на нее своим странным взглядом, госпожа Мандариновая ощутила непреодолимое желание выцарапать ему глаза – И сейчас госпожа Мандариновая ощущала себя багровой. Багровой от ярости, злости и так далее. Они лишились стольких возможностей. И ради чего? Ради того, чтобы общаться, шлепая друг от друга кусками кожи? Что же касается языка, «йорк». Насколько она знала, за все существование Вселенной ни один аудитор не испытал чувства «йорк» тогда как это убогое тело обладало массой возможностей для Йорка. Госпожа Мандариновая могла покинуть его в любой момент, но, тем не менее, какая-то ее часть не хотела это делать. О, это кошмарное желание! Держаться в этом теле, не покидать его. Еще секунду, а потом еще и еще. Кстати, а еще? Она чувствовала голод, и это тоже не имело смысла. Желудок был самым обычным мешком для переваривания пищи он не должен подавать команды аудиторы могли поддерживать свое существование обмениваясь молекулами с окружающим пространством и используя любой местный источник энергии это факт но попробуйте сказать эту желудку она чувствовала его он находился в теле и бурчал ее раздражали собственные внутренние органы вообще на вообще за Вообще, зачем понадобилось копировать внутренние органы? Йорк, нет, это уже слишком. Ей страшно хотелось, хотелось, хотелось выкрикнуть какие-нибудь ужасные слова. Дисгармония, беспорядок. Остальные аудиторы в ужасе переглянулись, но эти слова не помогли госпоже Мандариновой, а они почему-то лишились прежней силы. Нужно подыскать что-нибудь пострашней. Ага, органы. Зарала она, довольная тем, что нашла нужное слово. Вы на что? Органы уставились! А ну, продолжайте работу. Они все разбирают на мелкие частички, прошептал лопсанг. Аудиторы всегда так поступают, ответила Сьюзан. Считают, что только так можно во всем разобраться. Знаешь, они мне отвратительны. Действительно отвратительны. Лопсанг украдкой посмотрел на нее. Монастырь не был раздельным учреждением, то есть, конечно, был, но официально никогда таковым не считался, потому что сама идея принять на работу женщину не приходила в голову даже тем, кто был способен мыслить в шестнадцати измерениях одновременно. Но в гильдии воров все понимали, что девушки ничем не уступают юношам. Лопсанг, например, с нежностью вспоминал свою одноклассницу Стев которая умела воровать мелочи из заднего кармана и лазать по стенам не хуже какого-нибудь наемного убийцы. В компании девушек Лоб Санг всегда чувствовал себя свободно. Однако Сьюзан пугала его до смерти. У нее внутри, словно существовало некое тайное, кипящее яростью место, и душу свою она отводила на аудиторах. Он вспомнил, как Сьюзан треснула одного из них гаечным ключом по голове и во время этого она лишь слегка нахмурилась, так, как будто сосредоточенно исполняла некую ответственную работу. «Ну, идем», — предложил он. «Нет, и глянь на них», — не успокаивалась Сьюзан. «Только аудитор способен разобрать картину на части, пытаясь понять, что именно превращает ее в произведение искусства». «А вон там лежит огромная куча белой пыли», — указал Лопсанг. — Мужик с очень большим фиговым листом, — рассеянно сообщила Сьюзан, не спуская глаз с серых фигур, — они даже часы разберут в поисках Тика. — А откуда ты знаешь, что это был мужик с очень большим фиговым листом? — Просто запомнила, где он стоял. — Тебе, наверное, нравится искусство? — робко спросил Лобсанг. — Я всегда точно знаю, что мне нравится, — ответила Сьюзан, по-прежнему глядя, — накопошащиеся серые фигуры, и сейчас мне бы понравилась какая-нибудь пушка, да побольше, прямо вот здесь. Лучше нам. Причем эти сволочи способны залезать к тебе в голову, если ты им это позволяешь, продолжал Сьюзан, словно бы не слыша его, и ты начинаешь думать, должен ведь быть единый закон, или в конце концов не я правила придумываю, или я действительно считаю, что нам пора уходить» осторожно произнес Лопсанг и думаю я так, потому что они поднимаются по лестнице. Она резко обернулась, тогда чего ты здесь торчишь? Они пробежали через следующую арку в галерею керамики и обернулись, только добравшись до ее конца. Их преследовали три аудитора. Они не бежали, но в их синхронных шагах присутствовало нечто кошмарное. «Раз, два, три, мы идем!» Так, бежим туда? Нет, туда, возразил Лопсанг. Вот как раз туда нам бежать не нужно, рявкнул Сьюзен. Возможно, но на указателе написано оружие и доспехи. Да? А ты умеешь хорошо владеть оружием? Да ты что, воскликнул Лопсанг с гордостью и только потом понял, что она могла неправильно его понять. Понимаешь ли, меня учили сражаться без вообще да. «Может, там найдется и меч побольше», — проворчал Сьюзен и решительно двинулась вперед. Когда аудиторы появились в галерее, их было уже много больше трех. У входа замерла целая серая толпа. Сьюзен нашла меч в экспозиции агатских доспехов. Он затупился от долгого неиспользования, но кромка его сверкала яростью. «А может, просто побежим дальше?» — предложил Лопсанг. «Нет, все равно догонят». Не знаю, сможем ли мы их убить, но если и не сможем, то хотя бы заставим пожалеть об этом. Ты еще не выбрал себе оружие? Нет, потому что, видишь ли, меня учили. Тогда не лезь под руку, понял? А аудиторы наступали осторожно, что показалось Лоб весьма странным. А мы вообще можем их убить? — спросил он. Это зависит от того, насколько живыми они позволили себе стать.